Глава 36. Факбой. Совещание затягивается. Джек нервно посматривает на часы. Обещал Флоренс приехать к четырем, чтобы они могли заняться расчетами для ее плана по освобождению от Грега. Даже календарь высвободил. Та еще была задачка. Всю неделю, начинает с 8 и уходит в районе полуночи. И все это, чтобы сбежать с работы в пятницу. Но в зале никто, кроме него, не торопится. Леон и Джанин заходят на третий круг обсуждения одной и той же темы, которая никому из них не нравится, а все остальные уже откровенно занимаются своими делами. Джек заглядывает в экран Гэри справа от себя. Тот методично отмечает прочитанные задачи в Сайлс едва не вываливая язык от усердия, рисует гоночную машину. Совещание теряет свою продуктивность с каждой секундой. Наш фонд оплаты труда растет несоразмерно продажам. Бубнит ли он? И никакие срезы рабочих дней не являются аргументом. Время, когда вы вчетвером зарабатывали деньги, прошло. Чем больше обороты, тем больше требуется персонала, чтобы с ними работать, спорит Джанин. Ага, у нас с тех пор ты и появилась замечает Гэри. «И маркетинг?» «Конечно!» — скидывается директор по маркетингу Женевьев. «Давайте сократим маркетинг, это же очевидное решение!» «Я первый, в очереди на кабинет!» — поднимает карандаш тыковка, не отрывая взгляда от своего рисунка. «Не собираюсь в сотый раз доказывать, что без маркетинга твой продукт никому не нужен!» — огрызается та. «Успокойтесь!» — произносит Леон. Речь идет не о сокращении отделов. У каждой проблемы как минимум два выхода. Нам стоит каждому посмотреть свежим взглядом. 20% от оборота — это непозволительная роскошь для нашей финансовой модели. 18% — поправляет его Джанин. Леон скашивает глаза на свой ноутбук и недовольно сводит брови. 20%! Повторяет он и тыкает пальцем в экран, давая Джанин посмотреть. Джек вспоминает. Да, это их отчет. Кажется, тот, который он проверял во вторник ночью. Не знаю, откуда взялись эти цифры, приподнимает бровь Джанин. У нас другие данные. Джек. Зовет ли он таким тоном, что все внутри холодеет? Вы можете свериться с Джанин? Конечно. Пытается улыбнуться он. Как только завершим здесь, сразу посмотрим оба отчета. Здорово было бы делать это до встречи. Капает ядом Джанин. Так что, расходимся? Поднимает голову от экрана Гэри. На сегодня... Не успевает ответить Леон за тыковкой, захлопывается дверь. На сегодня закончили. Джек, можешь задержаться? Он только кивает в ответ, уже зная, что за разговор его ждет. А ведь даже проверить не успел. Вдруг у Джанин ошибка. Она могла не включить отпуск или еще какие-нибудь компенсации. Все торопливо покидают зал, оставляя их одних. Джек судорожно проверяет время. Два часа. Если экзекуция не затянется надолго, он еще успеет в магазин «Тиффани». Как же не хочется опаздывать. Они с Флоренс за всю неделю увиделись только один раз. И то на ланч. Сейчас у него нет желания разбираться, какой отчет прав. Единственное, о чем он может думать, родной запах любимой женщины. И если Леон попытается его удержать, Джек боится, что полезет в драку. Больше он в этом офисе не выдержит, От местного кофе уже подташнивает. «Что с тобой происходит?» Серьезно спрашивает Леон. «Почему сразу со мной?» «Мы еще не разобрались, у кого косяк в отчете». «Потому что это единственный отчет, который я не проверил». Морщится тот. «Я не вывожу делать все». Со вздохом признается Джек. «Слишком много». Пытаюсь сдать в срок, а получается, как получается. Торчу здесь до ночи, концентрация на нуле. Почему аналитикам не делегируешь? Их тоже мало, и за ними тоже нужно проверять. Брат, я правда не знаю, что еще я могу сделать. Сейчас сверить отчет из Джанин и уйти домой. Вдруг произносит Леон. Херово выглядишь. Я на тебя смотрю и сам устаю. Воскресенье свободен? В целом, да. Аккуратно говорит Джек. Воскресенье он собирался провести за просмотром сериала вместе с Флоренс. Но не сможет же ли он занять его больше, чем на пару часов? Давай встретимся. Приезжай ко мне. Сядем вместе и разберём, что можно сделать с твоей ситуацией. Хорошо кивает Джек. «Буду». «Вы все еще с Флоренс, так?» Леон понижает голос до едва различимого. «Вроде того, мы...» «Да к черту, он уже знает, что они спят. В отпуске вместе были». «Это не она тебя отвлекает?» «По-твоему, мне 15 «Нет, но ты в первый раз с кем-то, так что могу только предположить». «Она меня не отвлекает. А вот по 4-6 часов встреч каждый день...» «Понял!» Отмахивается ли он. «Это тоже в воскресенье разберем». Спустя час Джек вылетает из офиса и прыгает за руль Линкольна. «К чёрту Джанин! К чёрту офис, завод, умные лица и бессмысленные совещания! Необходимо как можно быстрее оказаться подальше отсюда!» Цветочный запах Флоренс будто появляется в салоне, стоит Джеку вспомнить о ней. Он снова слышит соблазнительный грудной смех и видит перед глазами ослепительную улыбку. Нужно будет найти в магазине что-то, похожее на нее. Несмотря на усталость, в голове складывается четкая картинка, подходящая для ее галереи финансовой модели. Джек каждый день понемногу просматривал ее отчетность, чтобы сегодня не тратить время на размышления и разбирательства. Лучшая новость. Она может позволить себе повышение аренды. Возможно, для выхода на рыночную стоимость понадобится еще один год, но никогда не рано обретать финансовую независимость. Да и ее инвестиции вполне себя окупают. Новое освещение уже отбилось тем, что продал Мартин, а послужит еще не один год. Правда, с новыми придется подождать, но это не так страшно. Флоренс хороша. За короткое, в общем-то, время выстроить такой сложный бизнес до уровня стабильной прибыли. Это или врожденный талант, или тяжелая работа. Может, даже оба фактора. Из магазина Тиффани Джек выходит с небольшой коробочкой в бумажном пакете. Он настолько счастлив, что снова подпевает музыки из динамиков. Удалось найти идеальный браслет, широкий, витой, с оливковыми ветвями по всей поверхности, одновременно яркий и изящный, как и сама Флоренс. в «Выкуси 3. Ты, конечно, подарил ей галерею, но Джек поможет ей избавиться от твоего контроля над своей жизнью. А еще у нее будет Тиффани. Девчонки обожают Тиффани. Линкольн мурчит, они оба торопятся к Флоренс, едва не превышая разрешенную скорость. Сегодня даже Нью-Йорк помогает. На Бруклинском мосту пусто, как ночью. Невиданная роскошь для перегруженного города. Джек включает на полную громкость боя Джорджа и вкатывается в бушвик под ритмичную новую волну. Осталось совсем немного. Сейчас он зароется пальцами в густые волосы и впервые за неделю будет счастлив. Джек прыгает через ступеньку, поднимаясь на верхний этаж. Не нужно даже стучать, словно услышав, Флоренс распахивает дверь и падает ему в объятия с голодным и страстным поцелуем. «Ты не опоздал!» — шепчет она ему в губы. «Я бы поджег их в конференц-зале, если бы они меня задержали!» — отвечает Джек. «Ты скучал?» Она отрывается от него и затаскивает в квартиру. «Конечно! Я писал тебе об этом каждый день!» «Ты мне не верила?» Флоренс замирает, изучая его лицо сияющим взглядом, и радостно улыбается, прикусывая нижнюю губу. «Я тоже скучала», — говорит она. «Тогда иди сюда!» Джек тянет ее на себя, снова наклоняясь для поцелуя. Она послушно впускает его язык, крепко обнимая, дыхание становится ненужным концептом. Все, что необходимо ему в этой жизни — она, с мягкими губами, нежными руками и пьянящей страстью. Джеку стоит больших усилий не стянуть с нее футболку прямо сейчас. Он останавливается, обрывая поцелуй, и пытается сфокусировать взгляд. «Сначала поработаем». собственный голос кажется чужим и хриплым. «Да», — кивает Флоренс. «Пойдем внутрь». Джек дает отвести себя в комнату за галстук. «Минутку». Останавливается он прежде, чем Флоренс уходит сделать кофе. «Проходил мимо магазина и подумал о тебе». Вытащив коробочку из пакета, Джек собирает всю оставшуюся в нем элегантность и открывает ее. «Это...» Она меняется в лице, когда видит браслет внутри. «Это мне?» «Да, я просто подумал, он будто для тебя сделан. Давай примерим». Восхищение в сияющих глазах заставляет его раздуваться от гордости и счастья. Когда белое золото смыкается на ее тонком запястье, Джек понимает, насколько угадал. Этот браслет словно придумывали для Флоренс. Он переливается, подсвечивая кожу и добавляя всему образу нужный акцент. Господи, как же они оба красивы. «Джек!» Выдыхает она, но вдруг поднимает голову, во взгляде проступает паника. «Это не описать!» «Он прекрасен, но как я могу его принять?» «В чем проблема?» «Страх в ее глазах передается и ему». «Что-то не так? Она не может носить золото? Он не подходит? Она принципиально против Тиффани?» «Друзья такие подарки не делают», — медленно произносит Флоренс. «Хотя они не делают и многого другого». «Уверена? Мне просто захотелось тебя порадовать». «Джек!» Неловко поводит плечами она, но вновь обращает на него взгляд. «Мне кажется, мы с тобой в отношениях». Карлайл, 2011-й. Гэри напрягается, это видно по его позе. Мускулы поднимаются, становятся рельефнее. Руки тоже. И Джек готов поспорить, что Гэри сейчас сжал кулаки. Его спокойствие хватит секунды на три. Одно неверное движение Дибла, и тот получит в рожу. Джек оглядывается в поисках мелкой твари Кристи, чтобы схватить ее за шкирку и сдать вместе с ее наркотой. Нахер Гэри ее вообще подобрал? Знали бы, что эта пиздюшня выкинет, переехали бы там же, на трассе. Уже до заправки добрались бы. Кристи нигде не видно, хоть в кусты лезть на поиски. Вот только поздно бежать. Съебалась сраная наркоша. «Мы в Пенрите пассажира подобрали», — говорит Гэри, не двигаясь. «Не знаю, что вы видите, но это, скорее всего, ее». «И где ваш пассажир, сэр?» Гэри резко оборачивается и опускается к окну. Она сбежала, пытается выправить ситуацию Джек, когда остановились. «Вот как!» — задумчиво произносит дибл Скорее всего, он не верит ни одному их слову. Джек бы не поверил, если бы остановил посреди ночи ретро-тачку с двумя бандитами внутри и пакетом наркоты на заднем сиденье. Ведь они с Гэри выглядят как два оборванца. Откуда у них такая конфетка? «Прошу вас развернуться и положить руки на крышу машины», — предупреждает дибл Он достает из кобуры за спиной оружие и кивает на Джека. И вас тоже. Времени соображать нет. Как только дибл поймет, что этот чертов пакетик точно наркота, он тут же вызовет кого-нибудь. С весом и угнанной тачкой им ничего хорошего не светит. Это правда не наша, офицер. Делает Джек пару шагов в сторону. Девчонка не могла далеко уйти. Вот посмотрите на дверь тачки приоткрыто. Мы ее подобрали, под машины кидалась. «Ее зовут Кристи из Шеффилда. Это все, что мы знаем». «Сэр!» — перебивает его тот. «Руки на машину!» Кажется, дибл не заметил пистолет. Джек видит, как Гэри готовится к удару и боится, что тот станет смертельным. Этого допустить нельзя. Тем более, вдруг второй ствол успеет выстрелить. Всего один шанс. Целиться некогда, но нужно попасть Диблу в плечо, чтобы тот уронил ствол. Гэри подхватит, он-то сможет. Свяжут, бросят где-нибудь подальше и свалят. Джек скидывает руку и стреляет. В этот момент Дибл разворачивается к нему, глаза удивленно округляются, а взгляд опускается к пистолету Джека. Его собственная рука поднимается, но недостаточно быстро. Инстинкты подводят. Блядь. Пуля пролетает мимо его плеча и попадает в грудь. Через секунду к ногам Гэри падает тело. Мертвое тело.